Глава тридцать первая. «Да кому я нужна?» – пожала я плечами. «Мне. Неожиданно серьезно», – ответил он. Я смутилась окончательно, потупилась, не зная, что ответить. Не может же быть, чтобы он всерьез. «Я не смогу все время сопровождать тебя», – продолжала Родерик, будто не заметив моего замешательства. «Но очень прошу». «Постарайся не ходить одна». «Постараюсь», — выдавила я, так и не решив, верить ли ему. «Может, он меня разыгрывает или вешает на уши лапшу, чтобы казаться значительней?» «Нет, это вряд ли. Цену себе Родерик явно знает». «Вот и хорошо», — совсем другим тоном произнес он и добавил. «Ты точно собираешься в библиотеку?» «Обычно после первого занятия домашек нет». «Точно, я вздохнула, и вечером я не смогу с тобой встретиться». «Рейд?» – догадался он, и я кивнула. «Тридцать часов в столовой». «Получается, у тебя не будет свободных вечеров до самого посвящения», – задумчиво произнес Родерик. «Посвящение?» «Студенты». вечера для первого курса». Правду говоря, сейчас меня совсем не заботил какой-то там вечер. Тем более, что нарядов у меня все равно не было. Куда больше меня беспокоила реакция Родарика. «Что если он, как и утром, обвинит меня в увертках? Решит, что я специально ввязалась в драку, чтобы увильнуть от свидания?» Родарик улыбнулся. «Ничего страшного, кофейни никуда не денутся. Я тоже». «У меня камень с души свалился». «Спасибо», — выдохнула я. «Не знаю за что, но пожалуйста». Пожал плечами он и полюбопытствовал. «А библиотека? Этальмер или Бересфорд? Кому из них ты нечаянно наступила на хвост?» «Неужели Этельмер тоже заставляет писать доклады в качестве наказания? От него я бы ожидала десяток кругов по полигону или какой-нибудь пробежки по полосе препятствий». «Еще как!» – рассмеялся Родерик. «Он считает, что боевик должен прежде всего уметь работать головой». Помнится, как-то мне пришлось писать доклад о связи между мужскими бородами, длиной женских юбок и стоимостью золота. «Шутишь?» Я тоже сперва был уверен, что он шутит. Но... Родерик развел руками. «Только не говори, что связь существует!» «Не поверишь!» «Ты меня разыгрываешь!» Он покачал головой. Одно не влияет на другое непосредственно, но связь я нашел. В смутные времена ассигнации иметь дешевеют, соответственно, золото дорожает. Мужчины закрывают лицо бородами, хотя одним богам известно, почему так они, или мне следует сказать мы, чувствуют себя сильнее и увереннее, а женщины удлиняют юбки. Возможно, чтобы не были видны поношенные туфельки и штопанные чулки. «А может быть, вы тоже так чувствуете себя уверенней», – он задумчиво добавил. «Или в большей безопасности, как будто скромный наряд помогает уберечься от внимания определенного рода. А в хорошие времена можно и показать ножки. Не поверишь, но два века назад юбки укорачивались до лодыжки». Родерик ухмыльнулся. Хотел бы я на это посмотреть. Впрочем, штаны на девушках с боевого – тоже запоминающееся зрелище. «Тебе просто нравится меня дразнить», – жалобно произнесла я. «Хочешь – верь, хочешь – нет. Хочешь – спроси у Этельмера. Только не ты потом, если он и тебе задаст какую-нибудь заковыристую тему. Просто чтобы ты убедилась, что он на это способен». «Нет уж, спасибо». «Мне и того, что есть, хватит», – пробурчала я. «Ты справишься», – улыбнулся Родерик. «Бересфорд не так изобретателен». «Хотела бы я сама быть в этом уверенной». Библиотека по-прежнему была почти пустой. То ли Родерик прав, и в первый день преподаватели не дают заданий, требующих усердной работы головы. то ли студенты решили отложить выполнение этих заданий на последний момент. Я с тоской покосилась в окно, распогодилась, и из парка доносились веселые голоса. Может спросить у Алика, кто из старших курсов пишет подобные вещи другим за плату. В конце концов, у меня есть подъемные. Это ведь просто невыносимо – сидеть над книгами, когда за окном такое солнце и золотые листья кружат на ветру. Продираться сквозь заумные фразы вместо того, чтобы гулять по городу, слушая бархатный голос и заглядывая в карие глаза. «Додумать я не успела. Библиотекарша вручила мне стопку книг». Я дотащила ее до ближайшего стола, сбросила, сама вздрогнув от грохота. Вытащила письменные принадлежности. Непонятно зачем, очинила перо. И списаться за сегодня оно явно не успело. Раскрыла наугад верхнюю книгу. В настоящей книге изложен круг вопросов, входящий в интересы одного из основоположников теории магии, и дается оценка его влияния на «Из-за моей спины на книгу упала тень», и знакомый голос произнес. «Иногда мне кажется, что некоторые авторы специально пишут так, чтобы к концу предложения читатель уснул безо всякой магии». Родорик улыбнулся мне. и добавил, подумал, что стоит совместить приятное с полезным, и метнулся за учебником. Ты не против? Даже если бы я и была против, он уже плюхнулся на стул рядом и водрузил перед собой толстенный том. Полное практическое руководство по строению и заболеваниям пищеварительной системы, прочитала я. Ты же говорил, в первый день не задают. Не задают, подтвердил он. но все равно рано или поздно придется освежить знания. Родерик оглядел стопку книг передо мной. инграм Сомер и его открытие? Длинный получится доклад». Влияние на развитие магической науки поправила его я. Родерик снова посмотрел на книги, на лист бумаги передо мной, исчерченный разномастными завитушками вместо связанного текста. «Нори, извини за вопрос, Ты хоть раз писала доклады? Доклады, рефераты, любые работы, для которых нужно само изучить источники и систематизировать полученные знания. Тебя этому учили? Я невесело усмехнулась. Белошвейке или горничные или кухарке жизненно необходимо умение самостоятельно изучать источники и систематизировать полученную информацию. Поэтому я и спросил, кивнул Родерик. Предполагается, что к моменту поступления в университет человек должен это уметь. Поэтому преподаватели требуют доклады, не объясняя, как это делается. «Предполагается, но я не умею», – огрызнулась я. «Я не хотел тебя обидеть». «Направду не обижаются». «Обижаются, даже прекрасно понимая, что на самом деле не за что». На практике не каждый домашний учитель уделяет подобным вещам должное внимание. Откуда ему это знать, ведь его-то наверняка учили как следует. И сколько еще мне чувствовать себя рядом с ним полной невеждой. Захотелось сгрести книги в охапку и перебраться за стол в дальнем углу, явно рассчитанный на одного. Но если я буду бегать от неудобной правды или обижаться на нее... то так ничему и не научусь. Я заставила себя поднять голову. Стыд словно взвалил камень на затылок. И посмотреть в лицо Родерику. Ты не мог бы мне объяснить, если это можно объяснить за один раз. Поэтому я и спросил. Он развернул стопку книг передо мной корешками вверх. «Кто тебе подобрал это? Стефания?» «Сама». Что нашла в каталоге? Я протянула ему список, который составила в обед. Родерик вгляделся в него, и было видно, что он с трудом разбирает мои каракули. Мне захотелось вырвать листок у него из рук и заявить, дескать, не стоит утруждаться, сама разберусь. Но вместо этого я сказала. По правде говоря, я выбирала все, где упоминалось его имя. а потом взяла первые десять по списку. Стефания сказала, что для студенческого доклада десяти источников достаточно. Прозвучало так, будто я оправдываюсь. Да я и это не успею прочитать. Тебе и не нужно читать все. Родерик снова ткнулся в список. Но половина этих книг совершенно бесполезна. «Откуда ты знаешь?» – обиделась я. Столько времени потратила, чтобы их отобрать, а он теперь говорит, что я проделала зряшнюю работу. Интересовался одно время этим типом, Энгрэмом Сомером. Он задумчиво посмотрел на меня. «Хочешь, напишу за тебя этот доклад?» и Я заколебалась. С одной стороны, если он в самом деле интересовался работами этого типа, то и написать доклад ему расплюнуть. а я провожусь не весть сколько. С другой, почудилось мне что-то в голосе Родерика. Что-то... «К тебе будут набиваться в друзья, потому что ты можешь быть полезен», — вспомнилось мне. «Вообще-то не я к нему, а он ко мне в друзья набивается, как ни странно». «И все же соблазн велик», — призналась я. Тем более, что вряд ли Бэррисфорд в самом деле хотел, чтобы я, как ты там выразился, научилась самостоятельно систематизировать. Неважно. Бэррисфорд считает боевиков тупицами, усмехнулся Родерик. Тогда он не слишком расстроится, если доклад выйдет не блестящим, решилась я. Но если ты объяснишь, с какой стороны к нему подойти, то здорово мне поможешь. Родерик кивнул. «Ты начала правильно. Выбрать из каталога то, что выглядит более-менее подходящим. Не разбираясь в теме, трудно сходу понять, какая книга толковая, а какая ерунда. Поэтому прежде, чем углубляться в первую подвернувшуюся, нужно просмотреть содержание. Если бы ты сделала это сразу, то поняла бы, что вот это...» Он вытащил книгу из стопки. «История политика, а не ученого. Весьма разносторонний человек был», – задумчиво добавил Родерик. Вытянул из середины стопки тонкую брошюрку. «А вот это история его любовных похождений, довольно пикантно написанная, так что барышне вроде тебя я бы не советовал». Он ухмыльнулся и склонился к самому моему уху. Промурлыкал. Или наоборот, советовал для совместного изучения. «Да ну тебя!» — возмутилась я. «Не веришь? Сама смотри». Он протянул мне брошюрку. Из чувства противоречия я раскрыла ее наугад. Ее молодое и прекрасное тело было облачено в откровенно бесстыдный наряд, что не скрывал ни одного из всех тех двадцати двух потаенных местечек, зная которые опытный любовник может довести женщину до умопомрачения. «Я захлопнула книгу так, что от стука подпрыгнула госпожа Стефания», повернула к Родерику пылающее лицо, не зная то ли огреть его этой книжонкой по голове, то ли провалиться сквозь землю. Он выглядел серьезным, но в глазах плясали смешинки, и, поддавшись им, я захихикала. Опасливо глянув на библиотекаршу, зажала рот рукой. Но смех все же прорвался, а следом за мной расхохотался родарик Стефания неодобрительно покачала головой, но, видимо, решила, что раз в библиотеке нет никого, кроме нас, «Мы никому не помешаем, и вмешиваться не стало». Отсмеявшись, Рудерик продолжал. «После того, как ты просмотришь с десяток оглавлений, примерно поймешь, о чем будешь писать. Тогда лучше сразу набросать план. Потом, по мере чтения, расширишь его до тезисов, и дальше останется только собрать все воедино, добавить введение, заключение и переписать на бела». «Всего лишь», — хмыкнула я, — «это навык, такой же, как, скажем, зажечь светлячок. Тебя просто этому никто не учил, вот и все». Он улыбнулся. «Все получится. И спрашивай, если что». Мы углубились в чтение, каждый в свое. Но странное дело, когда мой локоть то и дело касался его, чувствуя тепло сквозь китель, Когда, поднимая глаза, я встречала внимательный взгляд и улыбалась в ответ на улыбку, на лист передо мной, словно сами собой, ложились строчки. Не совсем ровные, корявые, как и всегда. Но вместе с этими строчками новые знания будто размещались по полочкам у меня в голове, как мешочки с крупой на кухне рачительной хозяйки. И когда над университетом прозвенел колокол, возвещая время ужина, тезисы моего будущего доклада были готовы. Оставалось лишь развернуть их до да переписать на бела.